Эпилог. Первое, что услышал Рю — пение птиц. Постепенно к нему присоединились шелест листвы и стрекот насекомых, а потом и тихое пощелкивание костра. В нос ударили запах середины лета, разгоряченная солнцем трава, сухой воздух, цветы и запах дыма. Сквозь закрытые веки пробивался яркий солнечный свет. Рю открыл глаза. Над ним. Едва видное за раскидистыми кронами деревьев, раскинулось в бесконечное идеально голубое небо, украшенное несколькими аккуратными белыми облаками, неторопливо плывущими по ветру. Яркий свет летнего солнца подсвечивал сочные крупные листья деревьев, отчего они становились изумрудными и походили на тонкие, изящные, драгоценные камни. Неужели это и есть смерть? Такое? «Идиллическое место?» Рю попытался сесть, и весь его левый бок тут же пронзила жгучая боль. Рю опустил глаза и увидел, что он раздет по пояс, а его рану кто-то перевязал чистым белым бинтом. Рю вновь попытался сесть, на этот раз более осторожно, и ему это удалось. Он явно не умер. На тот свет раны с собой точно не забирают. Осмотрев себя внимательнее, Рю обратил внимание, что раны на его руках тоже перевязаны, руки даже больше не болели, но кто мог это сделать? Неужели кто-то из культистов пожалел его? Человека, убившего их лидера? Рю было сложно в это поверить. Рю огляделся по сторонам. Он лежал на походном спальнике, явно из запасов культистов. Рядом с ним стояла полуоткрытая палатка того же происхождения. В центре небольшой полянки весело горел, потрескивая костер, над которым висел котелок с бурно кипящей водой. С другой стороны от костра лежал еще один спальник, но его загадочного спасителя нигде не было видно. Импровизированный лагерь расположился в некотором отдалении от озера и алтаря, но даже отсюда Рю мог разглядеть следы взрыва. Траву вокруг поляны местами вырвало с корнем – Некоторые деревья были сломаны, и на большинстве почти не осталось листьев. Но культистов нигде не было видно, как и тел Камилы и Леба. Кто-то навел там порядок. Чуть поодаль паслись несколько лошадей. Они громко фыркали и били хвостами, отгоняя насекомых. Эти кони были знакомы Рю, на одном из них он ехал еще недавно. Вдруг, краем глаза, Рю уловил какое-то движение. Юноша судорожно попытался найти что-то, чем мог бы защититься, и схватил лежавшую рядом в куче другого хвороста тонкую сухую палку. Так себе оружие. «Так ты, значит, встречаешь дорогого друга!» Голос был таким знакомым, но этого не могло быть. Рю увидел силуэт за деревьями и сильнее сжал палку. Силуэт рассмеялся и вышел из глубокой тени деревьев. Он изменился. Его кожа больше не светилась, а волосы не лежали идеально ровно и безупречно. На лице отчетливо была видна тень усталости, а на руках многочисленные мелкие порезы. И глаза. Глаза стали совсем обычными, карями с золотым. Но все же сомнений быть не могло. Это был он. Тиль! Тиль стоял, ухмыляясь в своей обычной раздражающей манере. Но как? Рю не мог поверить своим глазам. «Ты же...» «А где же спасибо за спасение твоей жизни? Никакой вежливости!» Тиль дружелюбно рассмеялся. «Отвечая на твой вопрос, я решил, что я уже достаточно пожил в мире духов, и стоит попробовать что-то новое». Рю не знал, что сказать, и только изумленно хлопал глазами. тиль подошел поближе и опустился на землю перед Рю. Оказывается, все это время у него в руках была корзинка с какими-то травами, Тиль начал бросать травы в кипящую воду, все так же с хитрой улыбкой глядя на Рю. «Может быть, ты скажешь что-то про то, как ты рад меня видеть?» Наконец поинтересовался он. Рю кивнул, сглатывая подступивший горлуком. «Как это вообще возможно?» Тиль пожал плечами. «Я предположил, что если я...» Приму человеческий облик, прежде чем ты закроешь врата, ритуал высосет мою магическую силу, а сам я останусь тут уже как обычный человек. Предположил. Был риск, что меня разорвет на куски и сотрет в порошок, как это произошло с Аравином, туда и мой дорога. Но, как видишь, все прошло успешно. Рю протянул руку и дотронулся до предплечья Тиля. Сомнений не было. Он был настоящим и теплым. Раньше он никогда не казался теплым. Тиль снова рассмеялся. Как ты думаешь, я бы тебя перевязал, если бы был галлюцинацией? Рю смущенно отдернул руку. Как долго я был без сознания? Рю поспешил сменить тему. Три дня. А культисты, где они? Ой, это было невероятное зрелище. Тиль закатил глаза. Половина из тех, кто мог держаться на ногах, бросили все, включая своих товарищей, и убежали куда-то в пустошь. Не думаю, что они там долго протянут. Несчастные идиоты. А остальные? Некоторые погибли на месте. Взрыв был впечатляющий, как я понял. Оставшиеся, когда оклемались, похоронили своих, собрали свое барахло и ушли куда-то. На наше счастье, как видишь, кое-что осталось. Тиль широким жестом обвел лагерь. А Камила? Они собрали ее тело с собой, боюсь даже представить, что они планируют с ним делать, особенно на такой жаре, Тиль поморщился. В глазах урю защипала Юноша сказал себе, что всему виной дым от костра. Как твоя рана болит? Этот отвар должен помочь заживлению. Тиль показал на котелок. Я надеюсь, откуда ты все это знаешь? Я несколько тысяч лет наблюдал за вами, людьми, жил среди вас. Хочешь, не хочешь, чему-то до да научишься. Но знаешь что, я даже представить не могу, что быть человеком настолько неудобно. Волосы путаются, одежда раздражает кожу, обувь натирает. Я уже молчу о том, что постоянно хочется или есть, или спать, или справить нужду. Просто ужасно. Тиль продолжил причитать, перечисляя тяготы человеческой жизни. Арю смотрел на него и улыбался. Его переполняла радость. Радость от того, что его друг снова был рядом. «Ну что, куда дальше?» — спросил Тиль, вскакивая в седло. Прошло несколько дней, и рано Рю достаточно затянулось, чтобы он мог выдержать конное путешествие. Запасы провизии заканчивались, и дольше оставаться в роще не представлялось возможным. «Ты знаешь, я подумал, что мог бы вернуться к Клоду. Мне нравилось работать в его лавке». Ты же считал, что это дело недостойно тебя. Как же великие дела? Если мне не изменяет память, не так давно я спас мир. Но об этом же никто не узнает. Ты же всегда мечтал о славе, признании. Ты знаешь, я понял, что это совершенно не важно. Рю улыбнулся тилю и пришпорил коня. Конец.